Васька Смыслов Ваську Смыслова московская сыскная полиция знала прекрасно. Он уже несколько раз нами арестовывался за мелкие кражи, но, отбыв тюремное наказание, снова принимался за свое ремесло. Как-то дня через два после довольно значительной кражи в одной из квартир на Поварском кражи еще не раскрытый Вдруг раздается звонок по моему служебному телефону. Я подхожу. Алло, кто говорит? Это вы, господин начальник? Я. Желаю вам здоровиться. С вами Васька Смыслов говорит. Здравствуй, Васька, что скажешь? А ваш то дураки третьего дня опять меня прозевали. Ну, врешь. Ей-богу, ведь на поварском-то моя работа. Ну что же, везет тебе, Васька. — Но только смотри, не попадись. — Ну уж нет, господин начальник, теперь мы наловчились, не поймают, шалишь. — Ох, Васька, смотри, не бахвалься, будь тебе сумление, не попадусь. И Васька повесил трубку. Смыслов был жизнерадостным малым с хитринкой и, как ни странно, с большим добродушием. Он, видимо, не лишен было юмора, и, чувствуя весь комизм моего положения, Принялся с этого дня звонить мне всякий раз после удачно совершенной кражи. Стянул благополучно в одном из ювелирных магазинов на Кузнецком мосту несколько часов при помощи выдавленного стекла в витрине. Васька звонил. — А это опять я, господин начальник. Что, чисто сработано на Кузнецком? — Да что и говорить, молодец. Комар носа не подточит. — Та-то и оно, а вы, говорите, поймаете, да не в жизнь. — Поживем, Васька, увидим, да и смотреть нечего. — Сказал, не поймаете. Сделав паузу, Васька продолжал. — А вот что я вам скажу, господин Кошкин. Подготовляю я здесь дельца покрупнее. Как сработаю, беспременно вам позвоню. — Ох, Васька, лучше не звони, дразнишь ты меня. Васька хихикнул в трубку от удовольствия. — Ничего, господин начальник, уж вы потерпите, это вам полезительно. И Васька дал отбой. Создавшееся глупое положение начинал меня изводить. Я был уверен, что Васька сдержит обещание, и решил принять меры. Мною было отдано следующее распоряжение. Лишь только я тремя долгими звонками позвоню из своего кабинета в дежурную комнату, Дежурный чиновник немедленно должен броситься к одному из свободных телефонов и тотчас же справиться на центральной станции о номере, разговаривающем в данный момент с начальником сыскной полиции. В это же время на другого чиновника возлагалась задача раскрыть имеющийся при полиции порядковый регистратор телефонных номеров с указаниями против каждого номера адреса абонента. Третий же чиновник с двумя агентами должен будет в это время одеваться и, получив адрес от первых двух, немедленно мчаться на дежурном автомобиле к указанному месту. Двое суток мы ждали Васькиного звонка. Наконец, на третий день меня кто-то вызвал по телефону, и, подойдя к аппарату, я услышал Васькин голос. Держа трубку в правой руке, Левый я нажал электрическую кнопку на письменном столе и дал три долгих звонка. Теперь вся задача сводилась к тому, чтобы в течение известного времени занять Ваську достаточно интересным для него разговором, не возбуждая при этом его подозрения. Васька начал, как всегда. — Я обещался позвонить вам, господин начальник, вот и звоню. — Скажи, Васька, а как ты не боишься мне звонить? Вдруг я узнаю, откуда ты звонишь, и по номеру телефона открою твое место жительства. Васька выразительно свистнул. — Не на такого напали. Что я за дурак, что стану звонить вам от родных или знакомых? В Москве, славьте господи, телефонов в любом подъезде, а Москва матушка велика. Подить-ка ищите. Да — ты я вижу, Васька, башковит. — Господь деловой нас не обидел. А ночью нынче мы опять поработали, на Мясницкой. Чай слышали? Да только взяли самую малость. Нашел, чем хвастать. Великое дело, подумаешь. А вот слышал ты, что этой же ночью был на Тверской. Нет, не слыхал. А что, господин начальник? И в голосе Васьки зазвучало любопытство. То-то и оно, что ты, Васька, на мелочи размениваешься, а настоящего дела и не видишь. Да что ж такое, скажите ж? а то, что на Тверской ювелирный магазин дочиста обобрали. — Да ну! от тебе и да ну! И много взяли, господин начальник? — Да говорят, тысяч на триста! Ишь, — Ишь, черти! И в голосе Васьки послышалась зависть. — А как ты полагаешь, Васька, чьих рук дело? Васька подумал и сказал, — Никто другой, как Сережка Кривой. — А кто этот Сережка Кривой? «Неужто не знаете?» «Да что с Танькой Рябой хороводится?» «Таньку Рябою знаю». «Ну вот, они в местях орудуют». «А давно ты видел Сережку Кривого?» «Да с неделю, пожалуй, будет». «Послушай, Васька, ты бы узнал мне, где теперь Сережка?» «Зато когда и попадешься, так я тебе твоей услуги не забуду и всякое снисхождение сделаю». «А и впрямь не поискать ли?» Задумчиво сказал Васька, но потом добавил. — А только не найти -ть. Почему же? — давай господин начальник, говорите, триста тысяч. Разве при таких деньгах он останется в Москве? Вадя теперь и следки упростыл. Васька хотел еще что-то добавить, но вдруг как-то вскрикнул. Трубка защелкала у меня в ухе, и я понял, что Васька пойман. Через четверть часа он уже был у меня в кабинете. «Ну что, Васька, чья взяла? Кто кого перехитрил?» «Да уж ловко сделано. Слово не скажу, господин начальник». Васька почесал в затылке, помялся и неуверенно сказал. «А позвольте вас спросить, насчет триста тысяч, это вы зря? Для обмана говорили «Конечно, для обмана. Нужно было занять тебя интересным разговором». Васька восхищенно закатил глаза в потолок. ударил себя кулаком в грудь и с чувством промолвил Ну и лавкачшевы господин Кошкин